Глаза у Лидочки чуть потеплели. «Конечно, можно!» — сказала она. «Спектакль 1 февраля. Думаю, билеты еще есть. Но если хотите, я могу достать контрамарку». «Я куплю», — заверил Лужбин. «Непременно куплю». Ну, Лидочка так и не улыбнулась. «До свидания», — сказала она и пошла к дверям общаги, стараясь не замечать, как Лужбин смотрит ей вслед. «Спать, спать!»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 собственноручно укладывая Лидочки волосы в гримёрки. Лидочка, осунувшаяся, жёлто, будто только что выписавшаяся тяжёлой больной, кивала, не понимая ни единого слова. Из зеркала на неё смотрела страшная восковая кукла, с трудом поднимающая громадные, как бабочки, наклеенные ресницы. Премьера не волновала её совершенно. Больше всего Лидочка боялась, что не увидит Витковского».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 чего в анском театре не случалось до обидного давно. А Лидочка необыкновенно выразительна и также необыкновенно технична. Правда, после сцены безумия, вылетев за кулисы, она простонала. «Тазик!» Но большая Анинель оказалась в не в высоте и, что куда важнее, на подхвате. Так что Лидочку дважды вырвала желчной пеной,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 Он потрепал Витковского по шее и прошел мимо Лидочки, напрягая разом ноздри и длинное брыло, будто рассерженная лошадь. Лидочка так и осталась стоять под лестницей, уронив тонкие руки, потонувшие в воздушной пачке. Рот у нее безвольно приоткрылся, будто у слабоумной. — Ну что ты, старуха, ты что, маленькая, что ли?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 в рукоплещущем зале неликующих царевых. Вероничка даже попыталась влезть ногами на кресло, но ее зашикали. Ни Галина Петровна, ни Лужбина, протиснувшегося к сцене с громадной корзиной белых роз, от которой балетоманы чуть не захлебнулись ядом. «Какое жлобство! Вы только подумайте! Какое жлобство!»